Сохранил бы Господь рабу свою девицу Евдокию от всяких козней и наветов вражиих. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Вос Логос. Январь 1991 года. Звукорежиссер Вера Орлова читал Илья Прудовский.